Эпилог. Последние слова. Письмо Сэму от Лкарига. «Дорогой друг, поскорее выздоравливай, набирайся сил. Мы все еще живем на улице Тихомировской, дом 3. Ожидаем твоего возвращения. Ведь ты должен закончить написание истории про игру, Вайнер. Мне кажется, что эта история не только о тебе, но о каждом из нас». Чтобы мы задумались об истинных ценностях, которые спрятаны за серыми буднями, думаю, что ты способен изменить этот мир с помощью этой истории, потому что она настоящая, а люди любят настоящие истории. Постскриптум. Твой друг Геракл или Лкарик?